Недолго работал Себастьян у Альбрехта. Однажды, в праздничный день, когда юноша, сидя за клавикордом, напевал духовные песни, старик незаметно вошел в комнату и долго его слушал. «Себастьян!» — наконец сказал он. «Я теперь только узнал тебя. Ты не ремесленник. Не твое дело обтачивать клавиши. Другое, высшее предназначение тебя ожидает. Ты музыкант, Себастьян!» — вскричал пламенный старец — Ты определенно это высокое звание, которого важность немногие понимают. Тебе дало в удел проведения говорить тем языком, на котором человеку понятно божество, и на котором душа человека доходит до престола Всевышнего. Со временем мы больше поговорим об этом. Теперь же оставь свои ремесленные занятия. Я теряю в тебе надежного помощника, Но не хочу противоборствовать воле проведения. Оно тебя недаром создало. Тебе, продолжал Альбрехт после некоторого молчания, тебе трудно будет здесь получить место органиста. У тебя хороший голос. Надобно образовать его. Магдалина ходит учиться пению к здешнему пастору. Ходи вместе с нею. Между тем я постараюсь поместить тебя в хор Михайловской церкви. Это обеспечит твое содержание. А ты пока изучай орган, это величественное подобие Божия мира. В обоих много таинств. Их открыть может одно прилежное изучение. Себастьян бросился к ногам Альбрехта. С тех пор Себастьян был как родной в доме Иоганна. Магдалина была проста и прекрасна. Мать ее итальянка передала ей черные лоснистые локоны, которые кудрями велись над северными голубыми глазами. Но в этом заключалось все, чем Магдалина отличалась от своих сверстниц. Лишившись матери на третьем году от рождения и воспитанная в простоте старинных немецких нравов, она не знала ничего, кроме своего маленького мира. Поутру посмотреть за кухней, потом полить цветы в огороде, после обеда уголок возле окошка и пяльцы, в субботу принять белье в воскресенье к пастору. Про нее тогдашние люнбургские музыканты говорили, что она похожа на итальянскую тему, обработанную в немецком вкусе. Себастьян ходил с ней учиться петь, как будто с товарищем. На неопытного юношу, воспламененного речами Альбрехта, не действовала красота и невинность девушки. В чистой душе его не было места для земного чувства. В ней носились одни звуки, их чудные сочетания, их таинственные отношения к миру. Напротив, гордый юноша еще сердился на прелестную и выговаривал ей, когда ее не созревший голос перерывался на необходимой ноте аккорда или когда она простодушно спрашивала объяснения в музыкальных задачах, которые казались такими легкими Себастьяну. Себастьян плавал в своей стихии. Альбрехтова огромное хранилище книг и нот было ему открыто. Утром он изощрял свои силы на различных инструментах, особенно на клавикорде, или занимался пением. В продолжении дня он выпрашивал у знакомого органиста ключ от церковного органа, и там один под готическими сводами изучал таинство чудного инструмента. Лишь алтарь Божий, покрытый завесою, внимал ему в величественном безмолвии. Тогда Себастьян вспоминал свое приключение в Айзанахской церкви. Снова его младенческое сновидение восставало из-за мрачных углублений храма. С каждым днем оно становилось ему понятнее, и благоговейный ужас находил на душу юноши. Сердце его горело, и волосы подымались на голове. В вечеру, возвращаясь домой, он заставал Альбрехта, уставшего от дневных забот, окруженного учениками, Тихо беседовал он с ними, и высокие речи, позлощенные игривым и наказанием, выливались из уст его. Не думайте, однако же, господа, что Альбрехт принадлежал к числу тех красноречивых риторов, которые сперва начертят голый скелет, а потом и примутся для удовольствия почтеннейшей публики украшать его метафорами, аллегориями, метанимиями и другими конфектами. Язык обыкновенный был потому редок в устах Альбрехта, что он не находил в нем слов для выражения своих мыслей. Он был принужден искать во всей природе предметов, которые могли бы облечь его чувства, недоговариваемое словом. Есть язык, которым говорит полудикий, перешедший на первую точку просвещения, когда его только что поразили новые, еще не разгаданные мысли. Тем же языком – Говорит и вошедший в святилище тайных наук, желая дать тело предметам, для которых недостаточен язык человека. Таким языком говорил и Альбрехт, который, может быть, был соединением того и другого. Немногие сочувствовали Альбрехту и понимали его. Другие старались поймать в словах его какое-либо новое руководство для своего мастерства. Остальные рассеянно из почтения слушали его». «Было время, — говаривал Альбрехт, — от которого нам не осталось ни звука, ни слова, ни очерка. Тогда выражение было не нужно человечеству. Сладко покоилось оно в невинной младенческой колыбели и в беспечных снах понимало и Бога, и природу, настоящее и будущее. Но сколыхалась колыбель младенца. Нежному, неоперенному, как мотыльку в едва раздавшейся личинке, Предстала природа грозная, вопрошающая. Тщетно юный алкит хотел в свой младенческий лепец заковать ее огромные разнообразные формы. Она коснулась главою мира идей, пятою грубого инстинкта кристаллов и вызвала человека сравниться с собою. Тогда родились два постоянные, вечные, но опасные вероломные союзника — души человека, мысль и выражение. Никто не знает, как долго длилась эта первобытная распря. На поле битвы до сих пор остались лишь пирамиды, брошенные в песках Египта. Великолепные чертоги, свидетельствующие о древней силе, занесенные илом. Остались еще болезни человека, которых тяжкая цепь исчезает во мраке древности. Побежденный, но сильный прежнюю силою человек продолжал эту битву, падал, но с каждым новым падением, как Антей, приобретал новое могущество. Уже, казалось, он подчинил себе необоримую. Как вдруг пред душою человека явился новый противник, более страшный, более взыскательный, более докучливый, более недовольный. Он сам. С появлением этого сподвижника проснулась и усмиренная на время сила природы. Грозные, неотступные враги с ожесточением устремились на человека, и как титаны в битве с Зевесом поражали его громадой страшных вопросов о жизни и смерти, о воле и необходимости, о движении и покое и тщетно бы до ныне, философ уклонялся с защит логических заключений, тщетно математик скрывался бы в извилинах спирали и конхоиды, человечество погибло бы, если бы небо не послало ему нового поборника – искусства. Эта могучая, ничем не оборимая сила, отблеск зиждителя скоро покорила себе и природу, и человека – Как Эгипп, она угадала все символы двуглавого сфинкса. И это торжественное мгновение жизни человечества люди назвали Орфеем, покоряющим камни силою гармонии. С помощью этой живительной творческой мощи человек соорудил здания иероглифов, статуй, храмов, Илиаду Гомера, божественную комедию Данте, олимпийские гимны и псальмы христианства. Он сомкнул в них таинственные силы природы и души своей. Заключенные в их великолепных, но тесных темницах они рвутся из них на свободу, и оттого, при взгляде на Цицилию Дюрера, на Венеру медичейскую, со сводов Страсбургской колокольни, на нас пышет тем дыханием бурным, которое хладом проходит по жилам и погружает душу священную думу. Но есть еще высшая степень души человека, которой он не разделяет с природою, которая ускользает из-под резца воятеля, которую не доскажут пламенные строки стихотворца. Та степень, где душа, гордая своей победой над природою, во всем блеске славы смиряется предвышнюю силою с горьким страданием жаждет перенести себя к подножию ее престола и, как странник среди роскошных наслаждений чуждой земли, вздыхает по отчизне. Чувства, возбуждающиеся на этой степени, люди назвали невыразимым. Единственный язык всего чувства – музыка. В этой высшей сфере человеческого искусства – Человек забывал о бурях земного странствования. В ней, как на высоте Альпов, блещет безоблачное солнце гармонии. Одни ее неопределенные безграничные звуки обнимают беспредельную душу человека. Лишь они могут совокупить воедино стихии грусти и радости, разрозненные падением человека». Лишь ими младенчествует сердце и переносит нас в первую невинную колыбель первого невинного человека. Не ослабевайте же, юноши, молитесь, сосредоточивайте все познания ума, все силы сердца на усовершенствовании орудий сего дивного искусства. В их простых, грубых трубах сокрыто таинство возбуждения возвышеннейших чувств в душе человека. Каждый новый шаг их к успеху приближает их к той духовной силе, которой они должны служить выражением. Каждый новый шаг их есть новая победа человека над жизнью. Над этим призраком, который, смеясь над усилиями ума, с каждым днем становится ужаснее и грозит в прах разрушить скудельный сосуд человека. Так часто беседовал Альбрехт. Вокруг его царствовало глубокое безмолвие. Лишь изредка вспыхивал уголь погасшего очага и мгновенно освещал седую голову старца. Молодые свежие лица германских юношей, черные локоны Магдалины, блестящие развалины недоконченных инструментов. Раздавался голос ночного сторожа. Старец благословлял присутствующих и оканчивал гармонический день торжественную, звучную молитвою. Слова Альбрехта падали на душу Себастьяна. Часто он терялся в их таинственности. Он не мог бы даже пересказать их, но понимал чувства, которые они выражали. Этим чувством бессознательно возрастала душа его и укреплялась в пламенной внутренней деятельности. Годы протекали. Альбрехт окончил постройку своих органов, полученные деньги роздал по ученикам или употребил на новые опыты. И не помышляя об умножении своего достатка, уже снова трудился над каким-то новым усовершенствованием своего любимого инструмента. Говорят, что он хотел соединить в нем представителей всех стихий мира, земли и воздуха, воды и огня. Между тем, в Люнебурге только и говорили, что о молодом органисте Бахе, И голос Магдалины развивался с слитами, уже она могла разбирать партицию с первого взгляда, пела и играла Себастьянову музыку. Однажды Альбрехт сказал молодому музыканту, «Слушай, Себастьян, тебе уже не у кого учиться в Ленебурге, ты далеко обогнал всех здешних органистов, но искусство бесконечно». Тебе надобно познакомиться с теми, которых место ты некогда должен заступить в музыкальном мире. Я тебе выхлопотал место придворного скрипача в Веймаре. Оно тебе доставит деньги, необходимую вещь на земле. А деньги доставят тебе возможность побывать в Любике и Гамбурге, где ты услышишь славных друзей моих, Букстегуда и Рейнкина. Мешкать нечего в этом свете, время летит собирайся в дорогу. Сначала это предложение обрадовало Себастьяна. Услышать Букстегуда, Рейнкина, которых сочинения он знал почти наизусть, поверить в себя, так ли он понимал их высокие мысли? Услышать их блистательные импровизации, которых нельзя приковать к бумаге, узнать их способ соединения регистров, испытать свои силы, перед этими знаменитыми судьями, распространить свою известность. Все это в минуту представилось юному воображению. Но оставить дом, в котором развился его младенческий талант, дом, в котором все дышало, все жило гармонией, не слыхать более Альбрехта, попасть снова в среду людей холодных, не понимающих святыни искусства. Тут пришла ему в голову и Магдалина с ее черными локонами, с ее голубыми глазами, с ее простосердечной улыбкой. Он так привык к ее мягкому, будь-то бархатому подернутому голосу. К нему, казалось, приросли все любимые мелодии Себастьяна. Она так хорошо помогала ему разыгрывать новые партиции. Она с таким участием слушала его сочинения. Он так любил, чтобы она была перед ним, когда в грезах импровизации глаза его неподвижно останавливались на одном и том же месте. Еще недавно она догадалась, что Себастьяновы пальцы не захватывали всех необходимых звуков в аккорде. Встала, наклонилась на стул и положила свой маленький пальчик на клавиш. Себастьян задумался. Чем больше он думал, тем больше видел, что Магдалина мешалась со всеми происшествиями его музыкальной жизни. Он удивлялся, как до сих пор не замечал этого. Посмотрел вокруг себя. Вот ноты, которые она для него переписывала. Вот перо, которое она для него чинила. Вот струна, которую она навязала в его отсутствие. Вот листок, на котором она записала его импровизацию, без чего эта импровизация навсегда бы потерялась. Из всего этого Себастьян заключил что Магдалина ему необходима. Углубляясь больше в самого себя, он, наконец, нашел, что чувство, которое он ощущал к Магдалине, было то, что обыкновенно называют любовью. Это открытие его очень изумило. Ежедневное обращение в одной и той же сфере мыслей и чувств, Ежедневное спокойствие, столь естественное, сродное характеру Себастьяна, даже однообразный порядок занятий в доме Альбрехта – все это так приучило душу юноши к тихому гармоническому бытию. Магдалина была столь стройным, необходимым звуком в этой гармонии, что самая любовь их зародилась, прошла все свои периоды почти незаметно для самих молодых людей – Так полно слилась она со всеми происшествиями их целомудренной жизни. Может быть, Магдалина стала раньше понимать это чувство. Но одна разлука могла объяснить его Себастьяну. «Магдалина, сестрица!» — сказал ей Себастьян, запинаясь, когда она вошла в комнату. «Отец твой посылает меня в Веймар. Мы не будем вместе. Может быть, долго не увидимся». Хочешь ли быть моей женою? Тогда мы всегда будем вместе. Магдалина закраснелась, подала ему руку и сказала, «Пойдем к батюшке». Тарик встретил их, улыбаясь. «Я уже давно предвидел это», — сказал он. «Видно, Божья воля», — прибавил он со вздохом. «Бог да благословит вас, дети! Искусство вас соединило!» Пусть она будет крепкою связью для всего вашего существования. Но только, Себастьян, не слишком прилипляйся к пению. Ты слишком часто поешь с Магдалиною. Голос исполнен страстей человеческих. Незаметно, в минуту самого чистого вдохновения, в голос прорываются звуки из другого, нечистого мира. На человеческом голосе лежит еще печать первого грешного вопля орган тебе подвластный не есть живое орудие но зато и не причастен заблуждением нашей воли он вечно спокоен бесстрастен как бесстрастна природа его ровные созвучия не покоряются прихотям земного наслаждения лишь душа погруженная в тихую безмолвную молитву дает душу и его деревянным трубам, и они торжественно потрясая воздух выводят пред нею собственные ее величия.